Глава одиннадцатая, где люха проводит свой первый бой на арене. Стражники, снявшие с меня цепи, убегают. Мани садится на свое место, а слово берет распорядитель или по-другому местный комментатор. «Вы видите этого раба? Этого бешеного зверя? Мне, если честно, самому страшно. Я не удивлюсь, если сейчас у него пойдет пена изо рта!» Не обращаю внимания на его слова. Передо мной цель. Снор в снаряжении мурмелона. Все как у пира. Шлем с широкими полями и сеткой на лице. На правой руке массивный наруч из слоеной жесткой кожи с металлическими пластинами снаружи, что идет от кисти до плеча, переходя в наплечник. Наколенник на левой ноге из точно такого же материала. Широкий кожаный пояс. Поверх Поверхнобедренной повязки. Только вещи более вычурные и блестящие. Больше металлических деталей. Выглядят явно дороже. Что-то орет толпа, а я начинаю идти вперед. К уроду, что спокойно убивал и истязал меня. Он хотел доставить боль. Дикую боль. И доставлял. Мой шаг ускоряется. Песок шуршит под подошвами сандалий. И правильно сказал Мани Этот викинг действительно резал мирных местных на землях славян. Тот сам мне рассказывал, когда хотел развести на эмоции, в очередной раз стягая мою спину кнутом. И сейчас он ответит За все ответит. Мой быстрый шаг переходит в бег. Сначала не быстрый. Но я с каждым шагом ускоряюсь все сильнее. Смотрите, он словно оголодавший пес, сорвавшийся с цепи. Подогревая интерес зрителей, комментирует мои действия распорядитель. Ты сдохнешь, смертник. Пытается докричаться до меня сквозь шум толпы снор, медленно шагая вперед. Перед собой он держит здоровый расставочный щит грамотно прикрывая себя от моей возможной атаки. «Снова сдохнешь! Я тебя порублю на куски, ублюдок!» Выхожу на пик скорости. Не знаю, что это. Может, ревущие трибуны так на меня влияют? Их жажда зрелищ усиливает мою жажду крови? Но это усиливает мое собственное желание расправиться с викингом. Снор уже близко. Доспехи противника сверкают под яркими лучами солнца. И выглядит он довольно грозно. Но его это не спасет. «Я великий северный воин! В отличие от тебя, жалкий раб!» Снова кричит Снор в ожидании нашего столкновения. «Я!» Не договаривает, я уже здесь. На скорости припадаю на одно из колен, сгибая ногу. Немного пригибаюсь сам и заношу левую руку с мечом для горизонтального удара показывая что он придется по ногам а правую выставляю для блока предполагаемого удара противника снор тут же опускает щит нижним ребром на песок защищая ноги и сам замахивается своим мечом, но все мои предыдущие действия были обманкой я не притормаживая резко распрямляюсь в прыжке Левым клинком меняю направление замаха и отклоняю оружие викинга. Подбросив свое тело достаточно высоко, стопой отталкиваюсь от верхнего края считая противника. Пролетая над ним, опускаю правую руку с мечом на его голову. а, -а, -а, -а! сопровождается мой р... Сопровождается мой прыжок трибунами. Снор в последний момент успевает немного отклониться и мой удар приходится по краю его шлема. Дзон Раздается громкий звон по всему амфитеатру. Шлем противника вибрирует от удара. Перекувырнувшись в воздухе через голову, оказываюсь на ногах. То, что вызвало бы у старого хрумвара ворчание, вызывает восторженную реакцию на трибунах. Из-за инерции разогнанного тела чуть не падаю, пропахав подошвой сандалий песок. Это отнимает у меня драгоценное мгновение. Снор успевает прийти в себя, пусть и не до конца. Трясет головой, пытаясь сбросить звон в ушах. Он разворачивается и выставляет перед собой щит до того, как на него обрушиваются мои мечи. Но я не останавливаюсь. Банг! дон дон Донг! Банг! дон дон осыпая его градом ударов не позволяя викингу как следует высунуться из-за щита и ответить своим ударом. «Он просто неудержим!» продолжает восхищаться и комментировать распорядитель. «Левым, правым, левым, правым, левым!» «Не прерываюсь я, нанося мечами один удар за другим!» «Пуская оружие сбоку, сверху, снова сбоку!» «По нижнему краю, сбоку, сверху!» Толпа на трибунах продолжает реветь. Эмоции зрителей так и прут. Кто-то восторгается, а кто-то ругается. «Я поставил на тебя, северная свинья! Бейся!» Раздается особо громкий и противный возглас какого-то мужика. Это выводит снора из себя. Тот с каким-то звериным рыком начинает пытаться переломить ход сражения. Ускоряется. Старается двинуть меня своим щитом, а следом мечом чуть не достает. Меня спасает его собственный удар щитом, на этот раз довольно сильный. Я успеваю упереть в него ногу, и толчок откидывает меня от викинга шагов на пять. Остаюсь на ногах. «Арррр!» — ревет снор бросается на меня. В Торе ему ревут трибуна. «Это бой каких-то настоящих хищных зверей, а не людей!» «Того и гляди, откинут оружие и вцепятся друг другу в глотки!» Не умолкает распорядитель. «Убей его!» Перекрикивает его голос из толпы. Кому он именно обращен и кого просит убить, непонятно. Это довольно популярный клич со стороны зрителей. Почти каждый второй с трибун его повторяет. Подавшись навстречу Снору, припадаю на ногу, сгибая колено. Прямо как в самом начале сражения. Меч в левой руке перевожу на горизонтальный замах. Викинг на рефлексе опускает щит на песок. Но немного не до конца. Явно ожидая от меня прошлое обманное движение. И я не заставляю его долго ждать. Совершаю движение. Словно хочу подпрыгнуть. И даже прыгаю. Но немного по другой траектории. Этого Снор уже не видит. К этому моменту он скинул щит повыше, загородив обзор себе спереди и слева. Справа мелькает, выпаде его меч, попытки подловить и пронзить мое тело. Но меня уже там нет. Я как можно сильнее бью по щиту, левым мечом для отвлечения внимания викинга. Раздается громкий звон. Ему сейчас не видно и непонятно, что я делаю. Но такой удар заставит его думать о защите, а не нападении. Сам же я падаю слева от противника, и перед самым приземлением, мощным и длинным замахом правого меча вспарываю сухожилие, вспарываю сухожилие над незащищенной пяткой снора. После переката оказываюсь на ногах, а викинг ревет от боли и припадает на ногу, чуть не падая. Ревет и публика, наблюдавшая за моим прыжком. Глядя в глаза снора, спокойно проговариваю. Теперь твоя очередь. Подыхать. Его рожу перекашивает от гнева и страха одновременно. И я снова обрушиваю на него град сильных ударов. Кружу вокруг противника. А ему из-за травмы сложно за мной поспевать. Чувствую обреченность врага. Толпа неистовствует. Еще пара ударов под разными углами, и я подлавливаю его. Вспарываю запястье. Снор теряет оружие а затем мой меч погружается в его разъявленный в крике рот. Викинг падает на колени передо мной. Трибуны чуть не оглушают, заглушая комментарии распорядителя. Системное сообщение скидываю прежде, чем-то успевает появиться перед глазами. Оно словно что-то инородное в этом мире, только отвлекает. Рывком вытаскиваю свой меч из пасти поверженного противника. Рошая рубиновыми брызгами песок арены. С топой отталкиваю мертвое тело и вскидываю клинки вверх. <ш axial spa> <к кварти> <cure> а руя <sosemuel> словно действительно обезумел. Толпа поддерживает мой клич Это невероятно! Доносится до меня обрывок фразы распорядителя. <.entes> ну, Окидываю шумные oh трибуны взглядом. До этого особо EPA на них внимания не обращал. Меня ждала años. моя цель. А сейчас? Как же тут много народу. Словно забитый большой футбольный стадион из прошлого мира. Куча простолюдинов стоят чуть ли не на головах друг у друга. В местах для более зажиточных господ зрители стоят слегка посвободнее. Только балкончики для знати выглядят комфортными. А огромная ложа в центре трибун впечатляет размером. Вот там гости могут сидеть в крупных креслах, но многие из них пустуют, так как вельможи встали с них. И сейчас у во все глаза наблюдают за мной. Среди них замечаю Мания. Он что-то говорит в ухо очень богатому и важному с виду мужчине. Видимо, пытаясь перекричать толпу и периодически указывает на меня. Надеюсь, слонисто рассказывает про меня что-то хорошее они предлагают забить, как бешеную собаку. Общающиеся мужчины подзывают распорядителя к себе. Переговорив с ним, недолго отпускают. И он снова обращается к толпе. «Это просто чудо! Я не верю своим глазам!» Эмоционально голосит распорядитель. «Голый раб победил северного воина в облачении Мурмелона! Я такого никогда не видел!» Чуть помолчав и дав высказаться публике, он продолжает. Жители и гости Эпира, как считаете, этот юноша по прозвищу красавчик заслужил выступать на арене как настоящий гладиатор и перестать быть живым манекеном в гладиаторской школе? Да, ревет толпа. Может, хватит ему принимать удары по телу от учеников Лудуса? Может, ему пора доносить удары самому и побеждать в боях? Да, красавчик, красавчик, красавчик! Но тут, с противоположного от моего хозяина края, той же большой ложе один из мужчин начинает что-то выкрикивать. И это очень не нравится манию. Вон как рожу перекосила